Глава восьмая. Добраться до кордона, как он и полагал, не успели. Впрочем, ночевать под открытым небом он не собирался. Не для того он обзаводился знакомствами в разных уголках зоны, чтобы спать на свежем воздухе. Блокпост возле базы долго ничего не изменился. Монлай даже заприметил там знакомые рожи. Фигуры привычно напряглись. Лязгнуло оружие. В театр, ребята. Мысленно отметил Мун и тихонько засвистил знакомый мотивчик. Ёперный театр, воскликнул тот из долговцев, что стоял ближе других, немолодой дядька с металлическими коронками на передних зубах. Да это ж Мун. Здравствуйте, нафиг отозвался Сидуй. И тут же оказался в центре внимания. Сонные и суровые, как ноябрьское утро, часовые высыпали к подёрнувшимся ржиш шлокбауму и принялись донимать глупыми вопросами. Мон слушал впол уха, отвечал через раз, улыбался. Задерживаться здесь не хотелось. А скучающие долговцы, похоже, нашли себе развлекуху. Белобрысова оттеснили, и он предпочёл не отвечивать. Снейк стоял в стороне и смотрел на происходящее с лёгким оттенком ревности. Мон поймал его укоризненный взгляд и оборвал поток красноречия. А что в сотке? Свободно? Дек, сказал мужик с железными зубами. «Мёртвый сезон начинается. Всё как обычно. Ты скажи лучше, где тебя носило». «И чего у тебя с головой?» Хохотнул второй помоложе. «Или так оно теперь модно?» «Ну, тянах!» Отмахнулся Мун от молодого. «За такие вопросы знаешь, чего бывает?» Ничего. <смех> Вон у него спроси. Авторитет назвал седой и кивнул на мужика с коронками. С шутками и прибаутками они оставили за спиной блокпост. Снейк сократил расстояние и топал теперь почти вровень с Мунвейтом. Белобрысый, глядя на него, тоже расслабился и зашагал плечом к плечу с бородатым. Мун не сам шёл легко. как по парку Горького, и насвистывал. «Чего это он там свистит?» – заинтересовался игрок. «Монлайт энд водка!» – в тон ответил бородатый. Сверху посыпала снежная крупа, холодная и плотная, неприятная. Мун петлял знакомыми переходами и с грустью думал о подступающей зиме. Одно грива. Зимовать здесь не придётся. Они срубят денег и подходите в бар Сторинги. Мы всегда радовались зрителем. И вышел на площадку, которая могла прийти давать название Центральной площади. Фасад одного дома был увенчан вывеской Арена. Внимание. На стене другого красовалась стрелка с надписью Сторинги. Внимание опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Сбер книжка. Как тебе местные реалии? На что похоже? На кино про дикий-дикий запад. Только вывески салун не хватает. Будет тебе салун, пообещал Снейк. Мунлайт тем временем нырнул под вывеску с ренгенами. Midnight in Moscow in sunshine in LA. пропил он. Внимание. Yes in the God of old USA. Последние повороты из закутки проскользнул ужом с каким-то неясным предвкушением, словно ждал встречи со старым добрым знакомым. Скатился вниз по лестнице и уткнулся в вечно дежурившего на входе хмыря. Тот был уныл и молчалив, как обычно. Мон бросил ему автомат Подмигнул и оставив попутчиков разоружаться, устремился в зал с такой прытью, что Холдей не успел даже буркнуть своё коронное: "Проходи, не задерживайся". Зал был пуст. Не было даже привычного жужжания голосов. Только в дальнем углу выпивали двое бродяг, и ещё один устроился прямо у входа с старилкой чего-то дурно пахнущего. Бюджетный вариант, не иначе. Бармен стоял за стойкой один. За те полтора месяца, что Мун его не видел, хозяин сотки отожрался и погрузнил еще больше. Кроме того, отпустил густые, мохнатые, как мочалка, усы и напоминал теперь старого обрюхшего моржа. «Здрасте!» «Нафиг!» – подкатил к стойке Мун. «Ты это что? К зиме приготовился? Жирок нарастил?» На себя посмотри. В тон ему-то назвался бармен, хотя видно было, что ему приятно встретить давно не виденное лицо старого знакомого. Хей, а со мной-то чего не так? Вау-ва. Вы великолепны, продекламировал бармен. Это какой же парикмахер тебе так выкрасил? Шотник. Амон погодел на бармена. Да. Этого заведения ему, наверное, будет не хватать. И этого барыги тоже. Пива лучше налей кружку. Сталкер отклонился назад от стойки, посмотрел на застрявших при входе попутчиков. Качнулся обратно. Три. Бармен нагнулся, крякнул и снова распрямился, выудив из-под стойки три кружки. переваливаясь с боку на бок, как здоровенный жирный гусь, добрался до холодильника, выудил три бутылки пива и вернулся обратно. Пробка отлетела со щелчком. Пиво золотистой струйкой потекло по стеклянным стенкам, заполняя кружку и поднимая жиденькую волну пены. "Только учти", важно поведал барыга. "У нас сезонное повышение цен". "Уже учёл", усмехнулся Мун. "Сезонных скидок у тебя отродясь не было. Жизнь дорожает", поведал бармен. Мун подхватил наполнющуюся кружку и сделал жадный глоток. Хе -хе, "Давай, давай. Расскажи мне, старый спекулянт, про инфляцию. А сынка куда дел? В рабство продал от безденежья?" в Востополь въехал. У него там тётка, вздохнул бармен. Обещал вернуться в апреле. Надеюсь, не передумает. С тебя? Погоди, счета вот, перебил Moonwhite. Ещё рано. Сделай чего-нибудь бы пожрать побольше и по сытнее, чтобы накормить двух голодных мужиков. Бармен с удивлением поглядел на Седова. Потом перевел взгляд Муну за спину. Тот обернулся. От входа к стойке заворачивал Снейк с игроком. «Этих!» – кивнул Мунлайт. «А сам чего?» «Ты ж меня знаешь! Я уже пиво пью! На кой мне жратва? Кальмары есть?» «Есть!» – отозвался бармен. вытаскивая из-под стойки, как фокусник из коробки, здоровую пачку сушёного кальмара. Свежие, относительно. Значит, просроченные, пояснил Мун ставшему рядом игроку. Тот выглядел вконец уставшим и нервозным, как истеричка во время менструации. Казалось, только тронь, и разорвётся на весь бард. Но Белобрысы при всём при этом в руках себе всё ещё держал. "На дату посмотри, да и всё", буркнул он. "Тот день, когда хоть на одном товаре, проданном в этих стенах, будет стоять срок годности или дата выпуска, в радиусе 35 км передохнут все слепые псы". Патетически поведал Сник. Бармен на остроты в свой адрес не реагировал. Он теперь был занят готовкой. Хотя готовкой это мог назвать только студент или сталкер. Из глубоко замороженных, покрытых даже не инием, а снежной коркой картонных коробок, были добыты пластиковые лоточки с чем-то одеревеневшим. Первый из них уже крутился в замызганной микроволновке, второй стоял рядом и ждал своей очереди. На коробках сквозь проталины светилась надпись Готовый обед. Да. Тяжко тебе без цинка я гляжу. Оценил стрепню бармена Moonlight. Ничего. Зиму переконтуюсь. Не один сынок в цивилизацию подался. А те, кто зимует, привыкли и без разносолов. Дзынькнула микроволновка. Сообщая, что блюдо готово к употреблению. Бармен выудил лоток и заменил его задубевшим в морозилке собратом. Содержимое лотка, перевернутое ловким движением вверх ногами, шлепнулось на тарелку. Количество пара поуменьшилось. Видимо, сверху готовый обед прогрелся лучше, чем снизу. Бармен поставил тарелку перед игроком. Тот смотрел на странный полуфабрикат, как на самое изысканное блюдо. Видимо, оголодал своей землянки очень сильно. Целядинка по-домашнему сообщил хозяин заведения. Белобрысы жадно потянулся к тарелке. Погоди, осадил бармен. Вилку дан. Получив прибор, игрок с таким остервенением накинулся на плохо прогретый полуфабрикат, что смотреть на него было жутко. Создавалось впечатление, будто он не ел, по крайней мере, неделю. Вторая тарелка грохнулась на стойку перед снейком. Тот подошёл к еде с достоинством, ел неспешно и со смаком. Каждый отправленный в рот кусок сопровождал маленьким глоточком пива. Глядя на него, Moonlight подумал, что люди, не умеющие получать удовольствие от, скажем, дешёвого пива, Ему жалко почти так же, как людей не понимающих разницы между дешёвым бутылочным пивом и дорогим разливным, чешским или немецким. Сам он неторопливо жевал резинового несвежего кальмара и запивал второй кружкой горького пенного светлого. А ещё нам комната нужна. Между делом поведал он бармену. На неделю? На две? Оживился тот. «Губу закатай!» — усмехнулся Мун. «Нам переночевать только. Завтра утром уйдем». «В зону?» На лице барыги возникло такое выражение, словно в голове включился калькулятор, и большие циферки множились там сейчас на еще большие. «Аммм... может... того? Заказик примешь?» Мун покачал головой. Не приму. Мне твои расценки не нравятся. Моя в зону. Мы за кордон. Подал голос Снейк. На кой? Сие тайна великая, езьм. Напустил туман обородатый. Э, и вы, значит, уходите до весны? А может и совсем? Отмахнулся Мун. «Ты ключик дашь?» Бармен поглядел на троицу. Лоб барыги пошел морщинами, становясь похожим на стиральную доску. Он сделал неопределенный жест, развернулся и нырнул в заднюю дверь, оставив троих у стойки. «Куда это он?» Полюбопытствовал белобрысый. Тарелка перед ним стояла не просто пустая, а вылизанная до блеска. Пива в кружке было чуть больше, чем на глоток. Сам игрок стоял с саловой, на подбитой роже, кажется, впервые было выражение удовлетворения. — За ключами, — поделился Снейк, — выберет нам комнату получше и подороже, чтоб клиенту угодить и самому в накладе не остаться. — Щас! — Так он тебе и станет выбирать получше. Мертвый сезон хоть и на подходе. Но еще не начался толком. Думаю, у него здесь желающих комнатку снять и без нас находится прилично. Так что... Он там сейчас судорожно прикидывает, куда и за счет кого нас на одну ночку пристроить. Да еще и побольше денег содрать. Хаусит несчастный, поморщился Снэйк. Хе-хе, типа того. Нагло улыбнулся Монлайд. «Охота верить в добрые чувства и альтруистические порывы?» «Хе-хе-хе. Верь. Я тоже иногда верю. Редко, но случается. Только тут не тот случай. Этот куркуль родного папу с мамой по три раза на дню продает, перепродает и снова покупает». Дверь по ту сторону барной стойки приоткрылась, и бармен угрим вывернулся на эту сторону, поспешно затворив дверь снова. Такая прыть при его габаритах выглядела удивительно и забавно одновременно. Скользкий тип. Это затасканное определение подходило сейчас барыге как нельзя лучше. «Но, к сожалению, больше комнаты предложить вам не могу», с наигранной досадой сообщил он. «Нету. Заняты. Но будет уютно». «Хе-хе-хе-хе. Я же говорил». Охмыльнулся Монлайт и повернул к бармену. "Колюдь, давай". Тот снял с столстого пальца колечко, на котором блеснул ключик, и хлопнул им по стойке, укрыв ладонью как шалашиком. "От сердца отрываю", сказал барыга со слезой в голосе. "Но расценки с учётом сезонного увеличения. Сколько скажешь, столько заплатим", кивнул Мон. Удовлетворенный ответом бармен убрал руку, и Седой потянулся за ключом. Тот лежал на стойке сиротливо, словно выдернутый из привычного мирка, где есть только одна дверь и заброшенный в большой мир с тысячами незнакомых дверей с неподходящими ему замками. Маленький светлый ключик с прозрачным стеклянным брелоком, внутри которого была лазером выбита крохотная прозрачная пальма. Мун замер. Ещё не успев сообразить, что напрягло, пальцы дрогнули. Улыбку с лица как рукой сняло. Седой медленно, словно тот мог взорваться и вдребезги разнести пол бара, поднял ключ. Нет. Ошибки не было. Это же Угрюмова с каким-то ледяным бездушным спокойствием произнёс он. А он не начувствует. Небрежно отозвался Бармен. Там чисто. Комната уютная. Монлайт судорожно сглотнул, ставшей поперёк горла комок. И давно не ночует, поинтересовался Мон Небрежно. Эг. Как вы ушли в последний раз, так ни слуху ни духу. Тут заказал за вам, а кому их сдавать? А вы все привередывые. Молодняк дурной. Ничего поручить нельзя. А какие вовсе мрут как мухи. Остановки поднимать. Так я считаю совсем за бесплатно работать стану. А я ж здесь всё-таки не просто так. Я посредник. Я знаю. Холодно кивнул Монлайт и стиснул в ладони ключ. Далеко не уходи. Я ещё спущусь. И не говоря больше ни слова, пошёл к лесенке в углу, что вела на другой этаж.